Оцифровка производства. Производство – это когда берут сырье и материалы, комплектующие, и при помощи инструментов, станков, рук рабочих и крепкого словца появляется готовая продукция, вещь, которую можно потрогать. Готовую продукцию далее продают как товар. Однако в наше время мы можем расширительно толковать этот термин уже давно говорят «производство работ», а начальник – «прораб», сокращенное от «производство работ». В цифровых услугах принято говорить «производство услуг», а в IT используется термин «продакшн», англицизм, который в переводе означает «производство». Производить можно готовую продукцию, товары, не очень готовую продукцию, полуфабрикаты, компоненты, работы услуги, интеллектуальную собственность, нематериальные активы, информацию, контент, программное обеспечение. Почему же компании, оказывающие услуги и выполняющие работы, активно начали использовать производственные термины и строить свои бизнес-процессы по производственным правилам? Все просто. Производственный учет имеет самый богатый инструментарий для анализа результатов. В отраслях услуг и работ на первое место выходит уровень сервиса «Качество услуги». Сам результат услуги теперь часто называют «продуктом», а процесс создания продукта — «продакшеном». Поэтому данный раздел будет полезен не только тем, кто производит товары, которые можно пощупать, но и услуги и работы, которые имеют понятный результат. Две модели производства. Есть две модели производственного процесса. Серийное, проектное. Серийное производство, оно же массовое, конвейерное производство. Ориентировано на изготовление большого количества стандартных изделий в непрерывном потоке. Эта модель часто ассоциируется с производственными линиями или конвейерами, где каждый работник или группа работников выполняют определенную узкоспециализированную задачу. Пример – изготовление мебели, игрушек, Кофе на вынос. Проектное производство, оно же позаказное, индивидуальное производство, фокусируется на изготовлении продуктов в соответствии с конкретными требованиями конкретного заказчика. Это может быть строительство дома или создание сайта. Примеры. У Леонида компания по продаже мебели на маркетплейсах. Продажа на маркетплейсах всегда идет по одним и тем же правилам. Это серийное производство. У Антона кофейня типа кофе с собой. Один и тот же вид кофе всегда делают по одной и той же технологии. Это серийное производство. У марка IT and Digital Агентства Все сайты, которые они делают, абсолютно разные. Это проектное производство. У Алисы онлайн-школа по избавлению от страха прыжков с парашютом. Каждый курс Алисы продается по четко отлаженной технологии. Это серийное производство. Каждый из этих методов имеет свои сильные и слабые стороны и свои особенности. Чтобы управлять такими производствами, есть несколько инструментов. Производственный цикл. Производственный цикл для товаров – это период с момента старта изготовления продукта до момента принятия готового продукта на склад компании. Производственный цикл для услуг – работ. Это период с момента, когда компания приступила к оказанию услуги, к выполнению работ, до момента принятия услуги работ заказчикам. Производственный цикл серийного производства. Первое. Передача сырья в производство. Второе. Изготовление продукции. Третье. Проверка качества. Четвертое. Принятие готовой продукции на склад. Для серийного и проектного производства циклы немного отличаются. Производственный цикл проектного производства. Первое. Закупка сырья. Второе. Изготовление продукции. Третье. Проверка качества. Четвертое. Передача готовой продукции заказчику. Примеры. Первый. У Леонида компания по продаже мебели на маркетплейсах. Производственным циклом будет считаться момент с начала закупки товаров до момента передачи товаров в пункте выдачи клиенту. Второе. У Антона кофейня кофе с собой по франшизе. Производственный цикл начинается в момент принятия заказа. Бариста делает кофе, кладет сахар, посыпает наполнителем, закрывает крышку, прикладывает трубочку и отдает кофе заказчику. Здесь заканчивается производственный цикл. Третий. У Марка IT и Digital агентство. Производство сайтов по индивидуальному ТЗ начинается в момент подписания договора с заказчиком, а заканчивается, когда подписан акт приемки передачи работ. Четвертый. У Алисы онлайн-школа по избавлению от страха прыжков с парашютом. Производственный цикл начинается в момент запуска, анонса нового потока курса и заканчивается, когда прошел последний урок и закончился срок для сдачи и проверки домашних заданий. Учет на товарном производстве. Учет в производстве необходим. Не имея такого учета, производство разорится. Производственный учет состоит из трех основных задач. Первое. Определять количество ресурсов, сырья, материалов, сотрудников, требуемых для изготовления продукта. Вторая. Контролировать количество ресурсов. Третья. Считать себестоимость готовой продукции. Калькуляционные карты. Прежде чем начать что-то производить, нужно решить, какие ресурсы необходимы и сколько они будут стоить. За это отвечает калькуляционная карта. Калькуляционная карта – это таблица или список, в которых указано, из чего состоит выпускаемый продукт или услуга. По сути, калькуляционная карта представляет собой плановый расчет всех затрат. Все прямые расходы, которые относятся к выпускаемой продукции, должны быть учтены в карте. Пример. Антон. Кофейнь. Антон открыл несколько кофейн по франшизе «Стакан всегда полный». Часть точек приносит хорошую прибыль, другие – менее прибыльны, но не убыточны. Выручка – 30 миллионов в год. В своих точках Антон продает все популярные варианты кофе – эспрессо, капучино, латте, а также другие сезонные или необычные кофейные напитки. Калькуляционную карту для стакана капучино 350 мл смотрите в PDF-приложении. Теперь мы знаем, что себестоимость стакана кофе – 106 рублей. Зная предполагаемый объем продаж и косвенные расходы, можно прогнозировать прибыль. Как составить калькуляционную карту? Первое. Запишите все ресурсы, которые входят в состав продукта или услуги. Учтите сырье, материалы, электроэнергию, требуемый персонал, а точнее часы работы персонала. Расходники и услуги по упаковке. Соберите все, что требуется для изготовления продукта. Второе. Составьте таблицу, калькуляционную карту. Например, как это сделал Антон. Прикиньте примерное количество каждого ресурса, которое требуется. Если это пищевой продукт, количество сырья можно вписать строго по рецепту. Если это услуга, количество часов сотрудников будем указывать приблизительно. Третье. Добавьте немного ресурсов сверху про запас. Если это сырье, например, мука, наверняка что-то рассыплется, докиньте сверху 20 граммов. Калькуляционная карта — это не рецепт. Повар будет готовить по рецепту, а продукты повару выдадут по калькуляционной карте с небольшим запасом. Четвертое. Отдайте карту на производство, чтобы заведующий производством, руководитель отдела, сверял фактический расход и карту. Пятое. Скорректируйте калькуляционную карту с учетом реальных трат. Первые 2-3 месяца все карты корректируются под реальность. Обороты и остатки. Если мы производим товары, нужно наладить контроль и отслеживание оборотов и остатков материальных ценностей. Сырья и материалов для производства, полуфабрикатов, готовой продукции. Ниже образцы отчетов, которые можно использовать для анализа результатов производства. Все эти отчеты есть в любой программе, поддерживающей учет на производстве. Например, 1С-УНФ, 1С-Комплексная автоматизация, 1С-ИРП. Если вы планируете использовать другую программу, попросите посмотреть, как выглядят там эти отчеты, можно ли их сохранить в Excel или распечатать. Отчеты «Обороты и остатки материалов на складе» Выпуск готовой продукции за день и маржинальная и чистая прибыль производства за месяц смотрите в PDF-приложении. Важные показатели товарного производства. Первый Маржинальная рентабельность производства. Маржинальность производства. Маржинальность производства покажет, сколько маржинальной прибыли генерирует каждый рубль, вложенный в себестоимость. Маржинальность производства равна маржинальная прибыль, поделенная на переменные расходы, умноженная на 100%. Пример. Антон Кофейни. Результаты работы Кофейн за год следующие. Выручка – 30 миллионов рублей. Прямые переменные расходы – 10 миллионов 500 тысяч рублей, 35% от выручки. Прямые постоянные расходы – 8 миллионов рублей, приблизительно 27% от выручки. Косвенные расходы – 5 миллионов 500 тысяч, приблизительно 18% от выручки. Чистая прибыль – 6 миллионов, 20% от выручки. Рассчитаем маржинальность производства. Маржинальная прибыль. 30 миллионов минус 10 миллионов 500 тысяч равно 19 миллионов 500 тысяч. Маржинальность производства равно 19 миллионов 500 тысяч разделить на 10 миллионов 500 тысяч умножить на 100% равно 186%. Это означает, что каждый рубль, вложенный в сырье, приносит 186 рублей маржинальной прибыли. Это очень хороший показатель. Производство Антона себя хорошо окупает. Второй. Воловая рентабельность производства. Воловая рентабельность производства учтет не только переменные, но и постоянные расходы на производство. Такая рентабельность показывает, насколько эффективно производство с учетом общих производственных затрат. Воловая рентабельность производства равно… Воловая прибыль, разделенная на прямые расходы, умноженная на 100%. Пример. Антон кофейни. Данные кофейни мы уже знаем в предыдущем примере. Рассчитаем воловую рентабельность производства. Рассчитаем воловую рентабельность производства. Прямые расходы. 10 миллионов 500 тысяч плюс 8 миллионов равно 18 миллионов 500 тысяч. Воловая прибыль. 30 миллионов минус 10 миллионов 500 тысяч минус 8 миллионов равно 11 миллионов 500 тысяч. Воловая рентабельность производства равно 11 миллионов 500 тысяч разделить на 18 миллионов 500 тысяч и умножить на 100%, равно 62%. Это значит, что на каждые 100 рублей, потраченные на прямые производственные расходы, кофейня Антона приносит почти 62 рубля в воловой прибыли. Очевидно, что довольно большую часть маржи съедают постоянные расходы производства. Сюда войдут и зарплаты бариста, и недорогое оборудование, и общие расходные материалы. Для кофейни это обычное дело. Оба показателя – и маржинальность производства, и воловую рентабельность производства – сравниваем в динамике. С прошлым годом, с прошлым месяцем. Смотрим тренд. Рентабельность производства растет или падает. Анализируем, за счет чего произошли изменения. Финансисты здесь могут мне попенять, дескать, Татьяна, а мы не знаем таких показателей. Это вы что-то свое напридумывали. Да еще и знаменатели разные поставили. Не сравнить их между собой. Да, мои дорогие слушатели, вы совершенно правы. Все так и есть. Сама придумала и сама же поставила разные знаменатели. Это как раз то, о чем я постоянно говорю и пишу. Классическая экономическая наука была разработана для больших предприятий в условиях медленного темпа жизни. Один показатель сравнивали между собой десятилетиями. Малому и среднему бизнесу нужны такие показатели, которые будут максимально понятно отражать реальную картину. Как работает каждый рубль вложенных денег? Где происходят самые большие потери? Где наша точка роста? Одними классическими показателями уже сложно обходиться. Поэтому смело делите одно на другое и получайте нужные вам показатели, которые лучше всего расскажут про ваш бизнес и помогут принять эффективные решения. Третий. Выручка на одного производственного работника. На производстве работает много людей. Кажется, что рук всегда не хватает. Однако каждый дополнительный сотрудник — это зарплата и налоги с нее. Штат может разрастись, что снизит прибыль. Чтобы оценить эффективность использования рабочей силы, рассчитывают показатель выручки на работника. Выручка на производственного работника равно выручка, деленная на количество производственных работников. Показатель анализирует в сравнении. Сам с собой в динамике. Если показатель растет, производство эффективнее с показателями других отделов. Если на производстве несколько смен, можно сравнить производительность каждой смены. Пример. Антон Кофейни. В штате Антона 6 бариста. Годовая выручка сети Кофейн — 30 миллионов рублей. Расчет. Годовая выручка на одного сотрудника 30 миллионов разделить на 6 равно 5 миллионов рублей в год. Месячная выручка на одного сотрудника 30 миллионов разделить на 12 разделить на 6 равно 416 667 рублей в месяц. Четвертый. Производительность труда. Показатель похож на предыдущий, но здесь мы считаем не выручку, а количество единиц продукции, произведенных работником, за смену или в месяц. Производительность труда равно объем готовой продукции в штуках, разделенное на количество производственных работников. Пример. Антон Кофейни. В штате компании 6 бариста. Но бариста работают посменно, 2 через 2. Получается, что одновременно работает только 3 бариста. За день продается примерно 410 стаканов кофе по всем трем точкам. Значит, производительность труда одного бариста за смену равна 410 разделить на 3 точки разделить на трех бариста равно 46 стаканов кофе. Производство услуг. Специфика производства услуг в том, что основной товар – это часы специалистов. Основное сырье – это работники. Такие отрасли называются «человекоемкими». К ним относятся, например, консалтинговые бизнесы, консультации и услуги оказывают высококвалифицированные эксперты. IT-компании продают часы программистов и разработчиков. Digital-компании продают услуги маркетологов, таргетологов, директологов и других рекламных специалистов. Образовательные организации продают образовательные продукты, создаваемые преподавателями медицина, продает время врачей и другие. Как рассчитать себестоимость часа? Важнейшей метрикой в услугах является себестоимость часа. Не зная себестоимость часа, невозможно установить его продажную цену, можно ошибиться и уйти в минус. Если специалист на фиксированном окладе, то себестоимость его часа будет складываться из оклада и других начислений по трудовому договору, Налогов на зарплату до 30,2%. Времени отпуска. В отпуске человек не работает, его нужно подменять кем-то еще. За этот период компания несет двойные затраты на отпускные работнику и на подменного специалиста. Время непростое. Ни один человек не может эффективно работать все 8 часов в день. Он отвлекается, пьет чай, встает прогуляться, читает профессиональную литературу. Компании, которые ведут учет часов в специальных программах, посчитали, что работник, добросовестно работающий, вырабатывает примерно 75% часов от месячной нормы. Остальные 25% идут на всякое разное. То есть, если в месяце, к примеру, 168 рабочих часов, то на проекты будет потрачено 168 умножить на 75% только 126 часов. Проект, который требует 168 часов, не будет сделан полностью добросовестно одним специалистом за месяц. Нужно либо продлевать срок, либо добавлять еще одного специалиста. Пример. Марк — владелец IT and Digital агентства «Войти IT в IT». Марку хочется посчитать полную стоимость часа программиста. Марк знает, что... Косвенные расходы его агентства составляют 41% от выручки. Зарплата программиста — 300 тысяч рублей в месяц, оклад по трудовому договору. Налоги и социальные взносы 7 — 7,6% и 0,2%. Количество учтенных рабочих часов программиста по таск-трекеру обычно 70% от того, что пишут в производственных календарях. Остальные 30% это орг вопросы, чай и простой. На отпуск и больничные марк закладывает 12% от всего рабочего времени. Считаем стоимость часа программиста. Здесь и везде я округляю до целых чисел. А. Посчитаем, сколько марк тратит всего денег на программиста с учетом косвенных расходов. 300 тысяч плюс 300 тысяч умноженные на 7,8% плюс 300 тысяч умноженные на 41% равно 446 400 рублей Марк тратит ежемесячно на программиста. Б. Посчитаем, сколько часов в месяц реально работает программист. Сначала вычтем отпуск и больничный. 1972-12% равно 1735 часов в год реально мог бы отработать программист. С. Теперь посчитаем, сколько он тратит на проекты без учета орг-вопросов чая и простое 1735 умножаем на 70%, делим на 12 месяцев, равно 101 час в месяц. Программист тратит на проекты и учитывает это количество в таск-трекерах. Д. А теперь посчитаем, сколько компания тратит на каждый рабочий час программиста. 446 400 делим на 101 равняется 4420 рублей. Это себестоимость часа программиста. Таким образом, мы посчитали, что компании Марка каждый час работы программиста стоит 4420 рублей. Если у Марка есть контракты, в которых он продает услуги программирования по цене 3000 рублей за час, Марк в убытке. Чтобы зарабатывать, Марк должен ставить цену часа в контрактах выше 4420 рублей. Как фиксировать часы? На самом деле фиксировать часы не всегда есть необходимость. Когда фиксировать часы необходимо? Если подписали контракт на условиях Time and Material, так как вы будете отчитываться перед клиентом о потраченных часах, очевидно, что нужно вести их учет. Если в штате на окладе дорогостоящие специалисты, час таких специалистов стоит очень дорого и стоит следить, чтобы эти часы не тратили попусту. Если в штате уникальные и редкие специалисты, которым очередь на несколько месяцев вперед. Если такие специалисты — ваше УТП, важно, чтобы они были доступны для ваших клиентов и не тратили свои часы на лишние задачи. Time and Material. Модели работы, при которой заказчик оплачивает исполнителю фактически потраченное время работников, а также материалы. Когда фиксировать часы не обязательно. Когда объем работы у окладного сотрудника укладывается в 100-120 часов, очевидно, что работник справляется со своей работой, а меньше платить ему все равно не будете, так как оклады по рынку примерно одинаковые когда специалист получает сдельную оплату от стоимости контракта. Все равно, сколько часов он потратит, ваши затраты не изменятся. Для фиксации часов используют программные средства CRM-системы, таск-трекеры, трекеры часов, системы управления проектами. Так как сейчас подобные системы появляются и исчезают, как грибы после дождя, я не буду называть конкретные названия. Вам достаточно вбить в поисковую систему «желаемый вопрос», и вы получите много различных вариантов. Неожиданные доработки. Один из факторов, где многие бизнесы теряют деньги — неожиданные доработки. Работали над проектом, все делали в срок, на сдаче проекта у заказчика обнаружились еще небольшие пожелания. «Пошли навстречу». Доделали, потом еще, потом вылез косяк, потом еще маленькая доработка. В итоге проект ушел в минус. Разработчики недовольны, проджекты хотят отказываться от клиента. Это не совсем финансовый вопрос. Но так как он влияет на прибыль компании, я решила кратко рассмотреть и его. Что делать, если вы регулярно проваливаетесь на неожиданных доработках? Вот рекомендации. Первое. Не соглашайтесь на маленькие правочки, если у вас договор с фиксированной оплатой. Даже с риском оказаться не клиентоориентированным. Скажите, давайте сдадим проект так, как планировали изначально. А потом вы соберете ваши пожелания, мы оценим стоимость правок, и если всех все устроит, в кратчайшие сроки доработаем. Второе. Предусмотрите в договоре плату заправки, не предусмотренные техническим заданием. Не страшно, если клиент передумал по ходу работ, обсудите новые задачи, оцените стоимость, и если все согласны, внесите изменения в ТЗ и получите оплату заправки. Третье. Предлагайте режим Time and Material тем заказчикам, кто любит гибко менять ТЗ по ходу проекта. Четвертое. Фиксируйте все договоренности письменно. Часто бывает так, что начали правильно, с договором, а в процессе устных обсуждений проект изменился до неузнаваемости. Предусмотрите в договоре легкую и быструю фиксацию изменений, например, через мессенджеры или по электронной почте, но не в виде переписки, а в виде ТЗ. Пятое. Закладывайте в каждый проект до 20% от стоимости на нежданчики. Неожиданные работы могут прийти как от клиента, так и от команды, которая что-то где-то не предусмотрела. 6. Создайте шаблоны писем клиентам на их запросы о дополнительных правках. Если у ваших сотрудников будут заготовлены вежливые и юридически грамотные ответы, это снизит напряжение, сотрудникам не придется фантазировать и балансировать между желанием угодить клиенту и сохранением рентабельности проекта.